Рамдас вспоминает смерть любимых людей. Невозможно устранить смерть, но можно встретить ее с любовью и умиротворением. Рамдас. Олдос Хаксли. Сначала я познакомился с философом и писателем Олдосом Хаксли, автором книг «Вечная философия», «О дивный новый мир» и «Двери восприятия». Тогда я еще работал в Гарварде, где он участвовал в исследованиях псилоцибина. В 1961 году Олдос, Тим Лири и я выступали на 14-м ежегодном конгрессе прикладной психологии в Копенгагене. Олдос говорил о визионерском опыте. «Мы с Тимом встряхнули слушателей сообщением о том, что ЛСД и псилоцибин способны дать подлинный мистический опыт». Некоторые ученые там говорили, что мы отбросили датскую психологию на 20 лет назад. Позже Олдос подарил нам тибетскую книгу мертвых, в которой я узнал свой опыт несостоявшегося умирания от психоделиков. Так начало меняться мое восприятие смерти. В романе «Остров» Олдос описал смерть героини по имени Лакшми. Эта женщина умерла, танцуя так легко, в светящемся блаженстве. Любящий муж и друзья провели ее через процесс освобождения, отпускания. Итак, теперь ты можешь отпустить, моя дорогая. Отпусти. Отпусти это бедное старое тело. Тебе оно больше не нужно. Пусть оно отвалится от тебя. Оставь его, как ворох изношенной одежды. Давай, моя дорогая, иди в свет, в покой, в живой покой чистого света. На самом деле Олдос написал это, планируя свою собственную смерть. Заканчивая рукопись, он уже страдал от рака горла. Когда пришло время умирать, они с Лорой, его женой, вместе приняли ЛСД. Лора читала слова из острова, а Олдос не мог говорить, поэтому писал на листке бумаги вот сейчас я потерял чувствительность в пальцах ног, теперь в лодыжках, теперь в бедрах. он наблюдал свой постепенный уход из тела и не было ни паники ни попыток оттолкнуть смерть. Олдос смотрел на вселенную как на невероятное проявление божественного законотворения, и в конце у него было только одно слово невероятно, будучи таким открытым бесстрастным наблюдателем, он видел, как божественный закон проявляется во всем, в том числе в его собственной смерти. Махараджи. В сентябре 1973 года, когда я жил на отцовской ферме в Нью-Гэмшире, нам пришла телеграмма. Я вернулся из деревенского магазина, и меня встретили обеспокоенные отец и мачех. Папа сказал — эта телеграмма только что пришла из индии я ничего не понимаю но записал все слово в слово как прочитал оператор час пятнадцать 11 сентября бабаджи оставил свой боджай во врендова там есть еще более подробная информация что это значит боджай с минуту я соображал боди тело «Это значит, — ответил я, — что Махараджа скончался. Позже я узнал всю историю. В последний день пребывания Махараджи в его храме в Каинче он сидел с преданными, которые пели духовные песни, и встречался с матерями, которые заботились о нем. Он посетил каждый из небольших храмов в округе. Он казался воодушевленным. С него слетело одеяло, кто-то поднял его и попытался накинуть на Махараджа, но тот сказал, «Прекрати, это бесполезно, я покидаю центральную тюрьму». Какое-то время он жаловался на проблемы с сердцем и хотел съездить в Агру, к кардиологу. В тот день он попросил Рави Ханну, молодого преданного из Индии, поехать с ним в клинику на поезде. Их сопровождал Дхарм Нарьян, сын Махараджи. На обратном пути из Агры поезд остановился в Мадхуре И Махараджа решил сойти там. Он вспотел и похолодел. Поэтому его отвезли в больницу Сивашрама Мессии Рамакришны и подключили к трубке с кислородом, которую Махараджа то и дело вытаскивал, восклицая «бекар», то есть «бесполезно». Он повторял мантру «Джая Джагадишхари» «Приветствую Бога Вселенной» и скончался еще до того, как доктор успел до него дойти». Тело Махараджи обложили льдом и позже кремировали в погребальном костре в одном из в Вриндавана. Я объяснил родителям смысл телеграммы, и они сразу же попытались утешить меня, но их слова казались странно неуместными. Я абсолютно ничего не чувствовал, ни грусти, ни счастья. Не было никакого ощущения утраты. Возможно, я просто оцепенел. Меня ждала супружеская пара, чтобы получить совет о преодолении сложностей в браке. Я сел рядом с ними и помог распутать клубок их любви и ненависти. Время от времени в разгар беседы мой ум блуждал, и я думал, махараджа уже нет в его теле, разве это не странно? Интересно, что теперь будет? Но я прогонял эти мысли и усилием воли сосредотачивал внимание на своей задаче. Что бы ни случилось, не было никакого смысла прерывать служение другим. В конце концов, куда Махараджа мог уйти? Я знал, что он в моем сердце, хотя физически его рядом не было. Я чувствовал его присутствие каждое мгновение, даже здесь, в Нью-Гемпшире. С учетом всего этого, имеет ли смерть какое-либо значение? Я точно не знал, что ответить. Когда пара ушла, я начал звонить преданным в Соединенных Штатах и Канаде с просьбой оповестить всех остальных. Те, кто находился в радиусе пяти или сотен километров, решили приехать ко мне в Нью-Гэмпшир. На следующий день нас собралось около двадцати человек. Это была весьма своеобразная встреча. Мы все были ошеломлены новостью, и многие плакали, но в то же время были счастливы находиться вместе и сильно чувствовали присутствие Махараджи. Мы приготовили большое угощение, чтобы поужинать у костра, но перед этим пришли в мою комнату, чтобы сесть за стол для пуджи, помедитировать и спеть для Махараджи. Пока мы пели древнюю молитву на санскрите, мы по очереди подносили Махараджи свет, размахивая пламенем свечи перед его изображением. Исполнив свою часть, я подошел к тем, кто стоял сзади, и посмотрел на лица моих гуру-сестер и гуру-братьев в отраженном свете пламени. Некоторые держали малышей, которым Махараджи дал имена. Я видел любовь и чистоту их сердец, и, наконец, мне удалось заплакать. Не от печали утраты, а от чистой и совершенной любви, которую Махараджи пробудил в нас, и которую я чувствовал на этом собрании сердец. Люби. «Всех», — говорил он, — «и в те минуты я всех любил». Махараджи — самое близкое существо в моей жизни. Он живая истина, к которой я обращаюсь каждый день, и тот факт, что он не находится в своем человеческом теле, просто помогает мне понимать его глубже, чем раньше, когда он был жив. Любовь, в которой мы встречаемся сейчас, бесформенно присутствует во мне». Когда Кришна Дас спросил одного индийского преданного, как стать ближе к Махараджи после его смерти, тот ответил. «О чем ты говоришь? Твой гуру смотрит тебе в глаза прямо сейчас. Вот где Махараджи. И я это знаю». Тимоти Лири Последние дни Тима и его смерть в 1996 году бросили вызов многим нормам нашего общества. Он превратил свою кончину в театральный спектакль, в танец, в празднество. В 2014 году мой друг Гэй Делингем снял фильм о Тиме «Умереть, чтобы знать» по сценарию Роберта Редфорда. В центре повествования мои разговоры с Тимом незадолго до того, как он умер от рака. Фильм начинается с резонансного закадрового комментария, который напоминает о начале пути. Включайся, настраивайся, выпадай. Два гарвардских профессора один оказался в тюрьме, другой стал известным духовным учителем. Они исследовали границы сознания. Они завершили пятидесятые годы. Дальше ведущий берет интервью у Пеги Хичкок, нашей стимом лучшей подруги. Она говорит, все боятся смерти. Но важно то, как мы с этим справляемся. Все основные социальные проблемы связаны со смертью. Затем на экране появляюсь молодой я. Мы должны позволить тайне Вселенной проявиться во всей красе. Если вы любите Вселенную, вы объединяетесь с ней. Нужно создать правильное пространство, чтобы люди меньше боялись. Если погрузиться в себя достаточно глубоко, Найдешь истину. Жизнь и смерть едины. В сцене, где мы с Тимом тусуемся у него в комнате, на стенде видны психоделические плакаты, изображение мозга, Будды и наше с Тимом фото, на котором мы обнимаемся, как старые друзья, кем мы и были. Я спрашиваю Тима, «Кто я для тебя?» И он отвечает, «Родственная душа, добрый друг». Говорят, мы вымирающая порода. «Я с нетерпением жду самого захватывающего опыта в жизни — смерти», — говорит Тим. «Я 20 лет писал об осознанном умирании. Вы должны подходить к своей смерти так, как живете, с любопытством, надеждой, очарованием, при поддержке многих друзей. Я полон решимости улучшить репутацию смерти или умереть в попытках это сделать». Нужно принять ответственность за нее, спланировать ее, поговорить о ней с друзьями. Я спрашиваю Тима, что он узнал из своего исследования смерти, и он отвечает. «Я хороший мальчик, очень хороший мальчик». Недавно мы с друзьями посмотрели этот фильм и заговорили о Тиме. Когда он начал умирать, он позвонил мне и воскликнул. «У меня хорошие новости, Ричард». «Что случилось?» – спросил я. Он ответил, «У меня рак с метастазами по всему телу, и я умираю. Я чувствую. Только что началось одно из самых интересных приключений в моей жизни». Я сказал ему, «Отлично, Тимоти, прекрасно», и начал его навещать. Когда я пришел в первый раз, он загружал на свой сайт видеоролик о самом себе. Он сказал, «Если у тебя есть информация, вот что надо делать, избавиться от нее». Вот такой он. Тимоти. Тим был романтичным ирландским бардом. Мы с ним не сошлись во мнениях о природе души и сознания. Тим был философским материалистом. Он не верил в непрерывное осознавание за пределами мозга и никогда бы не согласился с тем, что у нас есть души. Он прямо говорил: у меня ее нет. Он также не верил в загробную жизнь, но он действительно думал, что сможет вернуться, если в будущем ученые разработают какие-то методы. Поэтому он подумывал заморозить свой мозг, но в конце концов решился на кремацию, спланировал то, что сам назвал барбекю у нас с тимом была богатая совместная история время проведенное вместе в гарварде моя роль шафера на его свадьбе с Неной, где нам играл майлс дэвис много часов космических приключений под лсд и много любви. Мы любили друг друга и весело над этим шутили. Пока Тим умирал, в его доме происходила непрерывная светская тусовка. Каждый день с полудня до полуночи появлялись и исчезали актеры всех мастей, кинопродюсеры, мистики и философы, хиппи и ботаники виртуальной реальности. «Моя смерть станет праздником», — говорил он. «Я буду использовать медикаменты, чтобы уменьшить боль, усилить ясность и радость». Этим он и занимался. Когда Тим вплотную подошел к смерти, мы с ним начали смотреть друг другу в глаза. Присмотревшись, я увидел неловкого режиссера эксцентричной театральной постановки. Передо мной находилось существо, которое и танцевало, и присутствовало за этим танцем. И у меня возникло такое чувство. «Иди, дорогой друг, иди, искатель приключений, иди!» В какой-то момент во время умирания Тим произнес почему бы и нет. Он несколько раз повторил эту фразу с разными интонациями. Вопросительно, утвердительно, мягко, громко, вдумчиво, печально, уверенно. Вскоре после этого он умер. Почему бы и нет. Тим умер в своей постели в окружении друзей и семьи. Зак, сын Тима, Сказал, что тот до конца сохранил свои привычки негодяя и что процесс выскальзывания Тима в неизвестность был очень спокоен. После празднования тело кремировали, и любимые люди Тима разделили прах между собой. Его давний друг Джон Перри Барлоу писал, «Тимоти Лири умер без стыда и в преддверии смерти, как всегда, прекрасно провел время». Он выполнил обещание улучшить репутацию смерти или умереть в попытках это сделать. Охотно, мирно и бесстрашно он отправился в свое последнее путешествие. После его смерти репортеры спрашивали меня, «Как вы восприняли потерю Тима Лири?» А я в ответ говорил, «Какая потеря? Он по-прежнему со мной». 7 граммов праха Тима улетели в космос на борту ракеты с останками 24 других жителей Земли, в том числе Джина Роденбири, создателя телесериала «Звездный путь», Джерарда О'Нила, космического физика, и Крафта Эрики, ученого-ракетчика. Ракета «Пегас» с их останками была запущена 21 апреля 1997 года и оставалась на орбите 6 лет, пока не сгорела в атмосфере. В 2015 году актриса Сьюзан Сарендон, подруга Тима, поместила немного его праха в инсталляцию на фестивале Burning Man, которую потом сожгли в рамках перформанса. Мой отец Джордж Альберт. Не все готовы говорить о смерти. Тим был исключением. Мы должны уважать личный выбор людей, когда и как затрагивать эту тему. Мой отец вообще не хотел говорить о смерти. Когда ему должны были сделать простую операцию, хотя если тебе 80 лет, то простых операций не бывает, я навестил его в больнице. Мы приятно пообщались, потом я надел куртку и уже прошел полпути к двери, когда папа позвал меня. На случай, если что-нибудь пойдет не так, что мне нужно знать. Я вернулся к его постели и сказал. «Вот все, что я могу тебе сказать». Сейчас все хорошо и будет еще лучше, куда бы ты ни пошел, я буду рядом. Папа подмигнул мне. Отлично. Это все, что я хотел знать. До скорого. После этого я заботился о нем еще 10 лет. Последние несколько лет мы провели, наслаждаясь общением друг с другом. Думаю, что это произошло бы в любом случае, даже если бы ему не грозила скорая смерть. Он был большим медведем в облике человека, очень успешным, готовым неустанно двигаться вверх ради себя и своей семьи. В зрелости отец начал отпускать свою потребность во власти и контроле, а в старости он отпускал ее все больше и больше, пока не стал просто тихим, улыбчивым Буддой, ангелом. Когда-то он был президентом железной дороги Нью-Йорка, Нью-Хейвена и Хартфорда, и первым председателем Совета Попечителей Университета Брандейса. Мы вместе курили сигары и пили бренди, но никогда не брались за руки и не смотрели вместе на закат. А в те последние годы я обычно делал ему массаж, поддерживал его, разговаривал с ним, и мы вместе смотрели на закат, держась за руки. Однажды навестить его пришел мой брат Билли. У него всегда были сложные отношения с отцом. В тот день он поздоровался. «Привет, папа!» А папа только улыбнулся своей улыбкой Будды, той молчаливой улыбкой, которую я очень полюбил. Брат вышел и сказал «Вот вредина! Он по-прежнему не хочет со мной общаться». Потом пришла моя тетя, младшая сестра отца, которая его очень любила. Она стала спрашивать его «Джордж, как ты?» И отец снова просто улыбнулся. Тетя встревожилась. «О, жорж, что они с тобой сделали? Ты ушел, ты исчез». Они были обеспокоены и злы, потому что папа был не тем, кого они знали, но он стал добрее, чем когда-либо. Мы оба, он и я, пребывали в блаженстве. Папа умер тихо. Его забрали в специальном мешке для вывоза покойников. Я был рядом. Думаю, что переживание смерти родителей — это процесс освобождения, как... Становление или духовное взросление? Моя мачеха Филис Эрси Альберт Моя мачеха Филис была крутой дамой из Новой Англии. Добропорядочная женщина, она играла в покер и курила, просто сплошное веселье. Она умела спорить, настаивать на своем и всегда сохраняла присутствие Духа даже перед смертью. Я не предлагал ей наставления о смерти, потому что она не приняла бы их, но всегда с готовностью отвечал на все ее вопросы, и наступил момент, когда она сдалась, открылась. Наверное, такое чувство возникает, когда у тебя на глазах происходит рождение, внезапно трескается скорлупа, и из яйца вылупляется сияющее и красивое существо». Она была в ясном сознании, в состоянии радостного присутствия. На каком-то уровне она всегда знала себя таким существом, но во взрослой жизни была слишком занята, чтобы это признать. Теперь она открылась этому прекрасному существу, всегда живущему в ее сердце, и купалась в его сиянии. Я был полностью рядом с ней, просто был. Весь процесс умирания стал всего лишь чередой мгновенных явлений. Смерть больше не занимала ее мысли. Филлис просто была и просто умирала. В самый последний момент она попросила «Ричард, помоги мне сесть». Я усадил ее и положил ее ноги на край кровати. Ее тело падало вперед, поэтому я подложил ей руку на солнечное сплетение, тогда ее тело отклонилось назад, и я подложил другую руку ей под спину. Ее голова качнулась. И я прислонился к ней своей головой, мы просто сидели вместе. Она глубоко вдохнула, сделала три глубоких вдоха и ушла. Сегодня, читая тибетскую книгу мертвых, мы обнаруживаем, что ламы перед смертью садятся, делают три глубоких выдоха и затем уходят. Так кем же была моя мачеха? Поминальную службу по ней мы провели в центре Виданты в Кохассетте, штат Массачусетс. В программке для церемонии мы напечатали строки, вдохновленные стихами Райнера Марии Рильке. «Над ней звездные ночи другой, более сладкой страны расцветают и никогда не увянут». Джин Эоманс. Джин была прекрасной женщиной из квакеров. Я посетил ею на смертном одре, и она сказала, «О, Рамдас, я хочу, чтобы ты помог мне умереть. Мне надоело». Я ответил, «Джин, куда ты спешишь? Ты еще не потеряла слуха, и твои глаза еще хорошо видят. Человеческая жизнь драгоценна». Она пожаловалась, "Рамдас, мне так скучно». «Ну, наверное, тебе скучно, потому что ты весь день умираешь. Подумай, может быть, ты будешь умирать всего 10 минут в час?» Это обязательно умирать каждую минуту. Смерть — это такая большая драма, ты говоришь, я умираю. А потом все говорят, она умирает. И тогда со всех сторон начинается, ты умираешь, ты умрешь сегодня. Как ты умрешь? Ты хорошо умрешь? Вот сборник советов на тему смерти. Вот. Но смерть — это просто одно из наших действий. Мы все умрем. И зачем посвящать этому столько времени? «Пройдет семьдесят лет, и на земле не останется никого из наших знакомых». Она вздохнула. Я стал ужасно замкнутый. Меня раздражают тени, свет, звуки. Я предположил. «Джин, это потому, что ты пытаешься слишком много налить в маленькую емкость. Давай попробуем расшириться вместе». Мы взялись за руки, закрыли глаза, и я произнес. «Ты слышишь мой голос?» Пусть он будет внутри тебя. Слышишь часы на камине? Пусть они будут внутри тебя. Слышишь, как дети играют на улице? Пусть они будут внутри тебя, а не снаружи. И мы просто расширялись, расширялись и расширялись. На ее лице появилась улыбка. Джин села и поцеловала меня. Я сказал... Но теперь ты знаешь то же, что знаю я. Желаю хорошей смерти. Я ушел. Она умерла через несколько часов на руках у мужа. Джинни Пфайфер Дженни была давней подругой и невесткой Эрнеста Хемингуэя. Она жила в Париже и Испании. В круг ее общения входили Гертруда Стайн и другие. Она много лет дружила с Лорой Хаксли еще до того, как та вышла замуж за Олдоса. Потом Джинни до самой смерти жила рядом с Читой Хаксли. Они все были одной семьей. Когда Джинни умирала от рака, она все еще оставалась представительницей Хемингуэевского круга, циничной, умной, очень модной и красивой. Когда Джинни начала умирать, Рядом с ней находились мы, с Лорой, и один очень хороший доктор. Мы вчетвером сидели и обсуждали ее лечение, сколько ей нужно внутривенного питания, какие обезболивающие она должна принимать и так далее. И по мере того, как она становилась все слабее и слабее, я обнаружил, самое лучшее, что я могу сделать, это просто сидеть у ее постели и молча медитировать на ее разрушающееся тело. Я чувствовал глубокую печаль, наблюдая за ней и зная, что не смогу снять всю ее боль, но казалось, что мое каменное молчание дает ей как раз то, что нужно. Она повернулась ко мне и прошептала «Я чувствую такое спокойствие. Я не хотела бы быть ни в каком другом месте во Вселенной, кроме как здесь, сейчас. Я ощущал то же самое». Мы создали пространство, через которое истина могла войти в комнату. Вскоре после этого Джинни умерла. Доктор Говендаппа Венкатасвами С доктором Венкатасвами, которого все мы звали доктор Ви, я познакомился на собрании фонда Сева. Мы все пытались быть карма-йогами, а тут появился настоящий карма-йог. Доктор Ви был подающим надежды врачом, когда его поразил артрит. Он со своими искалеченными пальцами стал глазным хирургом. Он видел в артрите благодать, и его пример помог мне принять мой инсульт также. Доктор Ви повлиял на многих людей. Ваша жизнь течет в одном направлении, а затем вы встречаете его, и жизнь разворачивается кардинально. Когда я был рядом с ним, и он смотрел мне в глаза, я отчетливо видел свои возможности и душу. Такое чувство у меня было только рядом с ним и с Махараджи. Моя личность вытесняла духовную роль, но доктор Ви эту роль усиливал, потому что видел меня как душу. У меня такое чувство, что жизнью доктора Ви управлял его гуру Шри Аурабиндо, так же, как моей управляет Махараджи. Доктор Ви не смог бы добиться успеха сам по себе. Он сотворил чудо в мире слепоты, выполнил своими деформированными пальцами сто тысяч операций по восстановлению зрения и ввел в систему лечения глаз Аравинд, крупнейшую и самую производительную в своем роде на планете. Сейчас ее имитируют во многих других странах. Он был визионером высшего уровня. Когда все без исключения знали, как поступить в определенной ситуации, Ему слышалось закадровое сообщение о том, что необходимо все сделать иначе. Он танцевал под другой барабан. В конце 80-х, начале 90-х у доктора Ви появилось предчувствие смерти. В своем дневнике он описывал чувство, что все люди приходят как урожай Маиса. Со временем они исчезнут с этой земли и придут новые. Смерть не за горами. Душа вечна рождение и смерть — лишь разные двери. В 2006 году, в возрасте 88 лет, доктор Ви умер в глазном госпитале Аравинд в мадурае В его комнате курились благовония, к шторам были прикреплены изображения Шри Аурабинда с серьезными глазами и его духовной сподвижницы, матери с ладонями, сложенными в жесте намасте. В последние дни его внучки читали вслух строки Аурабинда Когда ум неподвижен, появляется вероятность, что в чистоте тишины истина будет услышана. Смерть — это всего лишь смена одежд. Мы умираем, чтобы в свадебном наряде ждать у ворот вечности. Накануне смерти доктора Ви в комнате было около 40 человек, в том числе его любимая сестра Надчияр, близкая и дальняя родня, бывшие коллеги из больницы. Доктор лежал в умиротворении, потом дыхание стало затрудненным, неожиданно участилось, и вдруг тишина, неподвижность. Спустя несколько мгновений нам, муж Ночиар, -на протянул руку и осторожно закрыл глаза тому, у кого было такое глубокое зрение.